Это история про боль одиночества. Никакое знание не освобождает от боли. Ну и что, что вы знаете? Сейчас молоток соприкоснется с мягкими тканями. Произойдет разрыв микромышц и капилляров. Нервные окончания передадут информацию в мозг. Все равно больно, знаете ли. И можно сколько угодно говорить человеку, мол, вы же умный. Вы про боль столько знаете, вы же опытный, вам столько раз молотком по пальцу попадали. Чего же вы грустите и расстраиваетесь, гер-профессор, если все вам известно и понятно, досконально вами изучено? Это одного профессора философии во время ограничений семья вывезла в садовый домик и там оставила. Это они позаботились о своем пожилом профессоре так, чтобы ему ничего не угрожало, изолировали его, а сами поселились в его большой профессорской квартире. И профессор в садовом домике дописывал свой труд о проблеме одиночества, как оно влияет на человека и каков его экзистенциальный смысл. Продукты ему раз в неделю доставляли, Оставят у порога и уедут. А вечером он плакал, и слезы текли по седой бороде. Никто не видел. Только собака вроде Балонки. Профессор ее подобрал в саду, ее кто-то выбросил. И делился с ней продуктами и мыслями. Разговаривал с ней. Интернета почти не было в том месте, и никто ему не звонил. Семья забыла о нем. Он был умным человеком и прославленным ученым. Он всё знал об одиночестве. Ну и что? Ему все равно было очень одиноко и больно. Всегда больно узнать, что ты никому не нужен. Даже если ты философски к этому относился. Сколько бы опыта мы ни имели, Сколько бы знаний не приобрели, сколько раз не получали бы молотком по пальцу, всегда больно одинаково. И пенять человеку, дескать, вы же это знаете, с вами же такое уже было, вы же умный. Жестоко и глупо, потому что знания и опыт не защищают нас от боли и несчастья. Хотя Марк Аврелий советовал, Заранее к несчастьям и утратам готовиться. Тренироваться. Это бесполезно. Заранее себя лупить молотком. Только хуже будет. Всем одинаково больно. Знание не защищают. Умные, опытные, сильные испытывают те же чувства. Просто они знают, как эти чувства называются и от отчего возникают. Но защита от одиночества и боли все же есть. Профессора нашли ученики, провели интернет, подарили хороший планшет, а потом привезли в город, в его квартиру. Сам он машину не водил. И подождали, пока родственники соберут свои вещи. Поставили собаке домик, мисочки с угощением и уехали готовится к конференции, где профессор выступал по видеосвязи и рассказывал об одиночестве, от чего оно возникает и как жить с этим чувством.